Глава 19. О торжественном обеде во дворце и о контакте с другой стороной. Председатель Худзиньтао начал свой трехдневный государственный визит в Швецию с торжественной встречи парусника Гётеборг, точной копии флагмана шведской остынской компании, который в этот день прибыл в одноименный порт после путешествия в Китай и обратно. Оригинал совершил тот же тур двумястами 50 годами раньше. Тогда он успешно прошел маршрут, одолев штормы, пиратские моря, болезни и голод. Но когда до порта приписки оставалось 900 метров, налетел на риф при совершенно ясной погоде и постепенно затонул. Вышло, мягко говоря, обидно, но 9 июня 2007 года был взят реванш. Копия одолела весь пройденный оригиналом маршрут, плюс еще один последний километр. Гетеборг встречали тысячи восторженных зевак и в их числе председатель Китая, по пути успевший заглянуть на завод Вольва в Турсланде. На этом визите он настоял лично, имея к тому целый ряд причин и оснований. Дело было в том, что Вольва давно имел претензии к шведскому правительству и госаппарату. Всякий раз, когда к автомобилю предъявлялись повышенные требования безопасности, предпочтение упорно отдавалось БМВ. Руководство концерна прямо бесилось, глядя, как на каждом официальном мероприятии король министры выходят из немецких машин. На «Вольво» даже сделали бронеавтомобили, и продемонстрировали его полиции и безопасности, но без особого успеха. И вот одному из инженеров пришла гениальная мысль преподнести председателю Китайской Народной Республики, собранный специально для него кремовый суперсовременный полноприводный «Вольво С-80», с восьмицилиндровым двигателем в 315 лошадиных сил. Автомобиль в высшей степени достойный председателя Китая. По мнению инженера и руководства Вольво, и, как оказалось, самого председателя, согласовали все загодя по секретным каналам. Машину с гордостью продемонстрировали председателю на заводе в Турсланде в субботу утром, а официальная передача должна была состояться на другой день в аэропорту Орландо, перед самым отлетом высокого гостя. Но прежде предстоял официальный обед в Королевском дворце. Намбека сидела в читальном зале библиотеки Нартелья, просматривая газету за газетой. Начала она с Автонбладет, посвятившей четыре полосы конфликту нет, не израильско-палестинскому, а некоего участника музыкального конкурса и некоего злобного члена жюри, заявившего, что артист не умеет петь. Шли бы вы на хутор бабочек ловить, возразил ему артист, который, во-первых, петь и правда не умел, а во-вторых, плохо себе представлял, где именно находится пресловутый хутор с бабочками. Второй попавшийся нам бека газеты оказалась Даганс Newheter, писавшая о вещах серьезных и оттого продававшаяся хуже некуда. вынесшая, что характерно на первую полосу государственный визит, а не склоку в телестудии. Соответственно, в статье говорилось о председателе худзинтао о прибытии Гетеборга, и сообщалось, что вечером того же дня председатель отправится в Стокгольм на торжественный обед в Королевском дворце, где будет присутствовать в том числе король и премьер-министр. Информация была не то чтобы особо ценной. Не привлеки внимания Намбека фото председателя Ху. Она взглянула на него раз, потом другой, и проговорила вслух, «Надо же, уважаемый китаец выбился в председателе». Итак, шведские премьеры-председатель КНР явятся во дворец в один и тот же вечер. Если Намбеков встанет в толпе других зевак и окликнет премьера, когда он будет проходить мимо, в лучшем случае ее оттащат прочь, а в худшем схватят, а потом выдворят из страны. Но если окликнуть председателя КНР на диалекте «у», результат может оказаться совсем иным. Ежели память у Худзинтау не совсем короткая, он ее узнает. А ежели он не лишен любопытства, то подойдет к ней спросить, как так получилось, что бывшая южноафриканская переводчица стоит теперь во внутреннем дворе королевского дворца. После чего Намбека и Хольгера-2 от премьер-министра или от короля будет отделять один единственный человек. У председателя Ху есть все возможности, чтобы стать мостом между невольными обладателями атомной бомбы с одной стороны и лицами, с которыми они уже 20 лет никак не могут выйти на контакт с другой. Как оно дальше повернется, покажет будущее, но что в этой ситуации премьер просто отмахнется от них и бомбы выглядело маловероятным. Скорее он прикажет вызвать полицию и задержать их. Либо произойдет нечто среднее между первым и вторым. Ясно было одно, это шансы упускать его нельзя. Время поджимало, было уже 11 утра. Намбека предстояло доехать до Шолиды на велосипеде, посвятить в свои планы Хольгера-2, но ни в коем случае ни обоих балбесов и ни гертруд. Сесть в грузовик и подъехать к дворцу заранее, до 6 вечера. Часа, когда ожидалось прибытие председателя Ху. Дело не заладилось с самого начала. Хольгер Намбека прокрались в Амбары, и принялись скручивать с грузовика его слишком уж настоящие номерные знаки, чтобы заменить украденными много лет назад. Но на синовали наверху сидел, как за ним водилось в последнее время, Хольгер-один. И суета вокруг грузовика вырвала его из душевного оцепенения. Он мигом выпрыгнул из чердачного окна и помчался за Селестиной. Пока Намбека и Хольгер два возились с номерами, Селестина с бойфрендом протиснулись в амбар и уселись в кабину картофелевоза. Значит, удрать намылились вместе с бомбой, констатировала Селестина. Вот-вот, подтвердил Хольгер один. Тут его брат не выдержал. Довольно! взревел он. «Немедленно вытряхивайтесь из кабины, чертовы паразиты! Опять все испортить я вам больше не дам! Ни за что!» В ответ Селестина достала пару наручников и приковала себя к бардачку. «Если ты политический активист, то это надолго». Вот так и вышло, что Хольгеру один разрешили вести машину. Селестина сидела рядом в несколько неестественной позе по причине своей прикованности, Позади водителя помещалась Намбека, а справа от нее, на максимальном расстоянии от брата, Хольгер-2. Когда картофелевоз проезжал мимо дома, на крыльцо вышла Гертруд. «Купить продукт по дороге, а то у нас есть нечего!» Намбека довела до сведения Селестиной номера первого, что цель поездки избавиться от бомбы. По счастливой случайности возникла возможность прямого контакта с премьер-министром Райнфельдтом. Хольгер-2 добавил, что проедется по брату и его паршивой подружке восьмирядной картофелесажалкой, если те хотя бы попытаются что-то устроить вместо того, чтобы тихо сидеть, где сидят, и молчать в тряпочку. «Восьмирядная картофелесажалка продана?» – попытался возразить Хольгер-1. один. куплю!» – пригрозил брат. Торжественный обед в королевском дворце начинался в 18 часов. Гостей встречали во внутреннем драбанском зале – после чего те чины перемещались к обеденному столу, накрытому в зале Белое море. Намбека предстояло занять во внутреннем дворе дворца такую позицию, чтобы сразу попасться на глаза председателю Худзинтао. Дело само по себе непростое. Любопытствующую общественность мягко оттеснили к стенам двора минимум на 50 метров от коридора для прохода гостей. Как его узнаешь с такого расстояния? Впрочем, ее-то он наверняка узнает. Много ли афроафриканцев говорят по-китайски на диалекте У. Однако обе стороны узнали друг дружку без особых проблем. Во время прибытия председателя КНР Ху и его супруги Лю Юнцин полиция безопасности заметно оживилась. И тут Намбека вдохнула поглубже и крикнула на диалекте председателя: Привет, уважаемый китаец! Давненько не виделись с самого нашего африканского сафари! Спустя четыре секунды к намбека с обеих сторон подступила по сотруднику полиции и безопасности. Спустя еще четыре секунды они несколько успокоились, поскольку чернокожая не выглядела угрожающе, обе ее руки отчетливо просматривались, и она явно не собиралась ничего метать в высоких гостей. Тем не менее подлежала немедленному выдворению, хотя что, собственно, происходит? Председатель прервал свое шествие во дворец? покинул красную ковровую дорожку и собственную супругу и направился к чернокожей и улыбнулся ей. Иной раз сотрудникам полиции безопасности приходится нелегко. Вот председатель что-то говорит этой активистке, ведь она же активистка. И активистка ему отвечает. Намбека заметила замешательство стражей порядка и заявила по-шведски, господа, не стоит так пугаться. Мы с председателем давние приятели и просто решили перекинуться парой слов. Тут она снова повернулась к председателю Ху и сказала, «Думаю, уважаемый китаец, что предаться воспоминаниям мы сможем в другой раз. Вернее, уважаемый китайский председатель, что само по себе приятная неожиданность». «Что да, то да», — улыбнулся Ху Худзиньтао. «Возможно, в этом есть и ваши заслуги, уважаемая Южная Африка». Уважаемый председатель слишком любезен, но уж, коль на то пошло, позвольте, я сразу перейду к делу. Вы ведь наверняка помните кретина-инженера на моей прошлой родине, который устроил и то сафари, и ужин. Так вот, потом у него все сложилось не особенно хорошо, что само по себе скорее хорошо, чем плохо. Но он с моей помощью и помощью некоторых других людей все-таки сумел изготовить несколько атомных бомб. Да, верно. Шесть штук, если я ничего не путаю, сказал Худзиньтао. Семь. — поправила Намбека. Кроме всего прочего, он еще и считать не умел. Седьмую он запер в чулан, а потом она отправилась, так сказать, налево, вернее, в Швецию, в моем багаже. «У Швеции есть ядерное оружие?» — удивился Худзиньтао. «Не у Швеции, у меня, хотя я нахожусь в Швеции. В некотором смысле». На несколько секунд Худзиньтао умолк, а потом сказал... «Как, по мнению уважаемой Южной Африки... Как вас, кстати, зовут?» «Намбека», — сказала Намбека. «Как, по мнению уважаемой Намбека, мне следует распорядиться данной информацией?» «Не могли ли вы любезно сообщить ее королю, с которым сейчас обменяетесь рукопожатием, чтобы тот милостиво передал ее премьер-министру, а тот, допустим, смог бы выйти к нам и сказать, что делать с упомянутой бомбой? Во вторичную переработку такие вещи вроде бы не принимают». Председатель Ху Цзинь Тао не знал, что такое вторичная переработка. Стратегия Китая в области защиты окружающей среды была не настолько амбициозной. Но ситуацию понял и сообразил, что беседу с уважаемой Намбека надо срочно закруглять. Обещаю вам передать это и королю, и премьер-министру, и могу вас заверить, что практически не сомневаюсь, их реакция последует немедленно. Тут председатель вернулся к изумленной супруге на красную дорожку, ведущую в Драбанский зал, где ожидали их величества. Все гости уже прибыли, и смотреть стало больше не на что. Туристы и другие зеваки разбрелись в разные стороны и с разными планами на остаток чудесного стокгольмского июньского вечера 2007 года. Намбека стояла одна, сама не зная, чего ждет. Спустя 20 минут к ней подошла женщина. Протянув руку, она в полголоса представилась референтом премьер-министра, и сообщила, что ей поручено проводить посетительницу в более укромный уголок дворца. Намбека идею одобрила, добавив, что хотела бы забрать машину, припаркованную снаружи. «Отлично», — сказала референтка, — «это как раз по пути». один по по-прежнему сидел за рулем, рядом с ним Селестина, наручники она спрятала в сумочку. Референтка тоже села в кабину, отчего там стало тесновато, и Намбека с хольгером два перебрались в кузов. Поездка была недолгой. По переулку Челларгренд и вниз по Бакин. Потом налево на парковку и обратно наверх. Не мог бы водитель сдать чуточку назад. Стоп, достаточно. Референтка выпрыгнула из кабины, постучала в неприметную дверь и едва-то открылась, скользнула в нее и исчезла. Затем оттуда один за другим вышли премьер-министр, король и Худзинтао с переводчиком. Похоже, председатель КНР и правда замолвил за намбека Словечко. Во всяком случае, персонал службы безопасности остался стоять на пороге. Китайского переводчика Намбека узнала и двадцать лет спустя. «Стало быть, ты не умер», — отметила она. «Это я еще успею», — уныло ответил тот. «Судя по тому, с чем вы тут разъезжаете». и Намбека пригласили премьер-министра короля и председателя КНР в кузов картофелевоза. «Премьер не колебался ни минуты. Надо получить подтверждение всем этим ужасным заявлениям. За ним последовал король, а вот председатель КНР решил, что проблема эта чисто внутренняя, и деликатно попятился обратно во дворец, в отличие от своего любознательного переводчика, захотевшего глянуть хоть одним глазком на пресловутое ядерное оружие. Телохранители на пороге дворца поежились. Что королю и премьеру делать в кузове картофелевоза? Им это крайне не нравилось. Тут, по иронии судьбы, подошла заблудившаяся группа китайских туристов вместе с экскурсоводом, и дверцу кузова захлопнули так поспешно, что любопытному переводчику, зажатому соотечественниками, прищемило пальцы. Намбека и остальные услышали его вопль «Помогите, умираю», а Хольгер-2 постучал в окошко кабины и попросил первого номера включить в кузове свет. Хольгер-1 послушно зажег его, оглянулся и увидел короля и премьер-министра. Но главное — короля! «Боже!» «Папа, это король!» — шепнул Хольгер один, прибывающему на небесах Ингмару Квисту. «Давай, сынок!» — отвечал папа Ингмар. «Жми!» И Хольгер нажал на газ.